Глава 13 Одеться покрасивее Лизу тошнила от мысли, что придется идти куда-то в обществе Олега. У нее был трудный день. Больше всего хотелось завалиться спать, а не думать, что надеть, и как выгоднее подчеркнуть свою внешность. Послать все к чертовой матери было соблазнительно. Однако Лиза понимала К чему протесты, если все равно не можешь изменить игру? Может быть, со временем, когда она станет независимой, тогда действительно можно будет послать всех лесом и даже еще дальше. А пока что она холодно и методично передвигала ряды вешалок в шкафу, перебирая все имевшиеся у нее платья. Наконец, остановила выбор на одном. Платье было бледно-розовое. Лиза не особо любила этот цвет. Выбирая именно его, мстительно подумала. «Вот вам покрасивее!» Отложила его на кровать, а сама пошла мыться и приводить себя в порядок. Горячая вода смыла дневную усталость и городскую пыль. Контрастный душ помог взбодриться. Потом сушила волосы, отрешенно глядя на себя в зеркало, и думала, что в этот раз макияж придется делать пожестче. Уж больно злые были у девушки в зеркале глаза. Примерно через полчаса к ней в комнату поскреблась горничная Маша. «Там Олег Феликсович велел передать, что он ждет». «Войди, я сейчас», — позвала ее Лиза. Девушка робко вошла бачком и замерла, сложив руки. «Ты извини, мне пришлось, он заставил». «Да ладно», — отмахнулась Лиза. «Не переживай, в крайнем случае куплю новую симку». Услышав это, горничная успокоилась и восхищенно выдохнула. «Ты очень красивая». «Красивая? Наверное». Длинное, прямое, бледно-розовое, как яблоневый цвет платья. Очень строгое, без рукавов, вырез щель под ключицы, по левому бедру высокий разрез. Элегантно. Платье хорошо оттеняло кожу лица и действительно подчеркивало все достоинства фигуры. Глаза на этот раз пришлось подвести черным. Надо же было что-то делать с тем злым огнем во взгляде. От этого глаза получились огромные и сверкающие. Из украшений Лиза выбрала длинные ромбовидные серьги из белого металла. Волосы собрала в мягкий узел на затылке. Духи. Еще раз оглядела себя. Вроде все. К этому полагались еще белые босоножки на высокой литой платформе и белый клатч. Вот теперь все. Они вместе вышли из комнаты. Дальше Маша побежала работать, а Лиза спустилась в холл. Внизу действительно нервно вышагивал Олег. Услышав шаги, тут же обернулся и застыл. И опять Лизе показалось, что его глаза заволакивает. Мужчина тряхнул головой и спросил резко и хрипловато: «Почему так долго?» Лиза пожала плечами, не считая нужным отвечать. А он вдруг подался к ней, скользя взглядом по лицу, по фигуре. Даже принюхался, втягивая тонкий аромат духов. Прищурился. «Откуда ты такая взялась, а? Такая до мозга костей аристократичная надменная сучка, а?» «Скажи!» «Из глубинки!» — устало проговорила она. «Если ты...» «Пошли!» — прервал он ее и двинулся вперед. Честно говоря, Лиза удивилась, видя, что он сам садится за руль. Она ожидала, что их отвезет водитель. Замерла на нижней ступени крыльца. «Садись, не бойся!» — усмехнулся мужчина. «Папаша уже промыл мне мозги!» «Я и не боюсь», — проговорила Лиза, подходя к машине. Он стоял у открытой пассажирской двери и криво улыбался. Ждал, когда она подойдет, чтобы помочь ей сесть. Платье было с разрезом, и это создавало некоторые проблемы. Пока усадил ее, несколько раз шумно выдохнул. «Интересно, чего стоило этому снобу изображать любезность?» — подумалась ей. «Ломает себя, небось!» Вон как всего корежит. Олег действительно двигался рисковато. И вообще выглядел каким-то раздраженным. Уселся на водительское место, бросил ей сквозь зубы. «Пристегнись!» И рванул с места. Когда они выехали за ворота, Лиза проговорила. «Слушай, если тебя так все бесит, давай просто пересидим где-нибудь. Или высадишь меня». «Совсем ничего не понимаешь, да?» Зло стиснул руль он, а потом резко остановил машину у тротуара, выключил мотор и демонстративно уставился на ее колено, видневшееся в высоком разрезе платья. От него в этот момент исходило столько напряжения, что воздух в машине как-то сразу зазвенел. Лиза ведь изначально не хотела никуда с ним ехать. Как знала! «Олег!» — проговорила, глядя сквозь лобовое стекло у нас не свидание?» «Знаю!» — глухо рыкнул он. «Ну вот и давай отрабатывать обязательную программу, а потом отвезешь меня домой и...» Лиза вздохнула. «Можешь быть свободным». А ей еще долго свободы не видать. И от этой мысли стало как-то тоскливо. Он молча завел мотор, и они поехали снова. Вид у Олега был замкнутый и мрачный. Лиза искоса взглянула на его руки на руле и тут же отвела глаза. «Куда мы едем?» — спросила просто из любопытства. «Скоро увидишь!» — загадочно бросил он. И тут Лиза уже прямо посмотрела на него, потому что слишком уж уверенно это прозвучало. Припомнились и слова отца. «Оденься сегодня красиво!» Господи, как же это надоело, что ее используют в темную. Лиза уставилась в окно и больше за всю дорогу не проронила ни слова. Когда приехали на место, Лиза хотела выйти сама, но Олег не позволил. Таким же порядком, как усаживал, помог ей выбраться из машины. Все это молча, какой-то заряженный, фонящий напряжением. Ализе не хотелось анализировать, что это с ним творится, ей бы поскорее отработать. Перед входом толпились люди. Олег быстро взял ее за предплечье и притянул к себе. Она даже не успела возмутиться. Держись рядом со мной! рыкнул и потащил ее вперед. Оказавшись внутри, она постаралась отстраниться, но не тут-то было. Мужчина ловким жестом пристроил ее руку к себе на локоть и прошипел на ухо. «Улыбайся, сестричка, на нас смотрят!» Началось. Работа, мать его! Они продвигались куда-то. Олег здоровался и перебрасывался фразами с какими-то людьми. По счастью, Лизе ничего не пришлось делать. Олег отдувался сам она шла рядом, ощущая, каким напряжением от него веет, и думала, что, наверное, ему тоже тошно. Ведь это тошно, вот так изображать веселье из-под палки. Зачем, спрашивается, отцу это понадобилось, показывать ее людям? А он все тянул и тянул ее куда-то, и Лиза вдруг поняла, зачем. Прямо перед ними метрах в десяти стоял Марк под ручку со своей Ириной Дягилевой. Вот ради этого надо было тащиться сюда и одеваться красиво. Кажется, у нее еще один повод поговорить с отцом. Олег продолжал тянуть ее вперед, а те двое их пока что не видели. Женщина о чем-то увлеченно говорила, глаза ее светились. Мужчина слушалась, нисходительно улыбался а потом притянул ее к себе за талию и поцеловал. Всего несколько секунд, но это было очень интимно. К тому моменту, как эти двое оторвались друг от друга, они уже были в каких-то пяти метрах от них. Марк начал поворачиваться в их сторону, а женщина все еще счастливо смеялась, прижимаясь к нему и поглаживая по руке. И тут он их увидел. Можно было четко проследить, как сначала мечется в его глазах узнавание, а потом оно сменяется вопросом, раздражением и застывает каменной стеной тяжелого гнева. Наконец их заметила и женщина. О, сколько тут было чувств! Вот он, фактор внезапности в действии. «Привет!» — помахал Марку Олег чтобы тот не мучился напрасной надеждой, что его случайно не заметили. Сначала, конечно, Лизе было неприятно, как будто медуза коснулась, а потом все залилось холодом, как будто отмерло. Тяжелый день, слишком много впечатлений, эмоциональное выгорание. Наверное, потому и могла она спокойно смотреть на мужчину, который может днем пренебрежительным тоном вещать, что не потерпит наглых измен, а вечером открыто ходит в клуб с любовницей. И отрешенно думать, что вот этот человек в скором времени станет ее мужем. Какое счастье, что брак будет фиктивным. А мужчины все прожигали друг друга взглядами. Пауза затянулась, и напряжение такое прямо сейчас заискрит, «Кто-то должен был это прекратить». Лиза кивнула, смотревшей на нее из подлобья лобья Ирине, и повернулась к коллегу. Потому как закаменел у нее под рукой его локоть, как он в миг подобрался, притягивая ее к себе, поняла кое-что важное. «Ты знал?» Но он не отвечал. Он по-прежнему с вызовом смотрел на Марка Савельева. И Лизе вдруг стало смешно. «Все так мелко!» Не будь она тут главным действующим лицом. Да. Довольно, Олег. Тронула она его за локоть. Думаю, можно уже ехать домой. Кому надо, нас уже увидели. Он словно очнулся. Еще немного, сестричка. Один коктейль, а там видно будет. Потерпишь? Лиза только усмехнулась. А он мягко переложил ее руку на своем локте, накрыл ладонью и погладил. Все это нарочито, специально, чтобы Марк видел. Позлить. А Лизе уже было все равно, кто там самоутверждается, кто злится. Ей хотелось уйти отсюда. «Что тебе взять?» Спросил Олег, когда подошли к барной стойке. Лиза пожала плечами. «Не знаю, мне все равно. Что-то безалкогольное. Сок, минералку, чай со льдом». Он взял им по безалкогольному мохито и усадил ее за столик. Но опять же так, чтобы не выпускать из поля зрения Марка и его подругу. А те в этот момент тоже сидели за столиком в другом конце зала. У обоих напряженные лица. Потом Марк вытащил из кармана гаджет, что-то стал говорить, а спустя короткое время они вместе направились к выходу. «Посмотри на них, сестричка, внимательно посмотри!» «Ты что, думаешь, он ее бросит?» «Нет!» «По-моему, мы уже обсуждали эту тему». «Что такого Марк тебе может дать, а?» Не унимался тот. «Скажи!» Лиза мельком взглянула на его сжатые кулаки и молча отпила коктейль. Не было ни сил, ни желания что-то объяснять. «Будь добр, братец», — поморщилась она. «Оставь меня в покое». Однако его непросто было угомонить. «Нет, подожди, объясни мне, ну он тебе, Лиза!» Мужчина напряженно подался к ней, кожа на его лбу собралась в глубокие складки. «Что такого тебе он пообещал? Что? Будь со мной, я дам вдвое!» Предел наступил. Лиза поставила на стол свой бокал и сказала. «Поехали, я устала и хочу домой». Мужчина дернулся, как будто она его ударила. Складки на лбу разгладились, а на лице застыло каменное выражение. Он молча отставил свой мохито, встал и протянул ей руку. Обратно они всю дорогу ехали молча, и дома тоже не было сказано ни единого слова. Встретить в клубе свою невесту, да еще под ручку с этим хлыщом Олегом Сировым было для Марка неприятным сюрпризом. Вдвойне неприятно, что его видели с Ириной. Настроение об***лось, не было уже никакого желания сидеть там и строить предположение, как такое могло произойти. Поздно, блять, уже случилось. Марк набрал своего водителя, чтобы подал машину, а потом просто ушел, не желая больше эту девицу видеть. Как будто мало было ему этого отвратного послевкусия от разговора, состоявшегося днем. До сих пор корежило от ее намека, что он продался. А еще его неприятно поразило, что девчонка слишком красива для той офисной мыши, которую он видел. Настоящий хамелеон, меняющий свою внешность. Самоуверенная, холодная, расчетливая стерва. Стоило Марку вспомнить, каким равнодушным взглядом она окинула его, и как поздоровалась с Ириной, в душе начинала шевелиться ненависть. «Кстати, ты знакома с дочкой Серова?» — резко спросил он притихшую рядом Ирину. «Что?» — попыталась изобразить непонимание та. «О чем ты?» «Видел же, врет. Марк и без того был зол, а сейчас просто взбесился. Я спрашиваю, ты знакома с моей невестой?» Четко и раздельно проговорил он. Женщина отшатнулась, смотрела на него секунду, а потом заплакала. А ему стало от самого себя противно. «Перестань», — притянул ее к себе. Она проговорила сквозь слезы. «Как ты думаешь, я не должна была узнать, кто отнимает у меня моего мужчину?» «Перестань», — повторил он, — «никто не отнимает, брак будет фиктивным». Ему показалось, слова подействовали, потому что Ирина перестала плакать и затихла в его объятиях. И он даже провел у нее большую часть ночи. Правда, хорошего секса не получилось. Все время маячил перед глазами призрак девушки в бледно-розовом платье. Ее холодный взгляд, скользнувший по нему, как будто он пустое место. И как ее прижимал к себе этот ублюдок. Картина раздражала, мешала сосредоточиться. Под утро Марк уехал к себе, а утром ему позвонил адвокат.